«Это объективный коррелят к музыке», — подумал Эл Кран и принялся царапать в блокноте. Он сам был не очень уверен, что значит «объективный коррелят», но предполагал, что это значит что-то такое, что помогает понять что-то другое. Такое объяснение его вполне удовлетворяло. Зрители, которые никогда не видели ничего подобного, разразились громкими аплодисментами. Канадцы обожают аплодировать декорациям. Но Гунила, незнакомая с этим национальным обычаем, Обернула к зрителям лик горгоны. Она угрожающе зашипела и замахала рукой, чтобы они перестали. Ей неожиданно помогли. Там и сям в зале раздалось шиканье, несердитое, но звучащее мягким упреком. В бой вступила Клака-Ерку. Отныне и до конца представления она управляла аплодисментами, сознанием дела и со вкусом. Хлопки затихли, и послышался голос Оливера Твентимена, высокий и чистый, как серебряный рожок. Он произнёс заклинание, пробуждающие силы Калиборна. Они должны были очистить и возвысить жизнь королевского двора, придав новое значение рыцарству. Даркур выдохнул. Опасный поворот пройден удачно. Даркур отдался музыке. Через несколько минут занавес опустился, и увертюра подлинно гофмановская увертюра с участием певцов завершилась. Занавес тут же поднялся, знаменуя начало первого акта. Сцена представляла зал во дворце короля Артура. Это было прекрасное зрелище, но не особенно наводящее на мысли о рыцарстве. У персонажей не было вида пришибленной святости, характерного для сценических рыцарей. Надком прибах по приказу Герантос скакал по сцене и валял дурака с бельбокой в руках, не слишком бросаясь в глаза, рыцари не обращали на него внимания. Дамы, роскошные дойки Поли Грейвс, красовались на сцене, и бюст Примрос Мейбон им не уступал, спели о себе и своем положении в наилучшей оперной манере. Даркур был очень доволен старинной балладой, которую он приладил к гофмановской теме. Она подчеркивала, что корни этой оперы в английском фольклоре. Вот дивный замок Камелот, веселый Корлеон, в нем наш король Артур живет, и нами правит он. Гвеневры мудрости, краса и царственная стать — «Спасибо вам, о небеса, за эту благодать!» Так поют рыцари. «Кем стать?» — прошипел Холлер на ухо Даркуру. «Стать!» Ну что, вы слово «стать» не знаете? «Стать!» Тс! Песню подхватывают дамы. «Благословен будь их дворец, где каждый рыцарь смел. Пусть всех убережет творец от копий и от стрел». Польщенные рыцари в ответ поют нечто вроде программного заявления, и дамы присоединяются к ним. «За нас ты умер, Иисус, поправший смертью смерть, наш знатный род благослови, нас не оставь и впредь». Но им недолго наслаждаться подобной идеологией в духе Катамура. Входят король Артур и королева. Перед ними шествуют четыре пожа ведя четырех огромных ирландских волкодавов. Артур рассказывает об откровении, полученном на Волшебном озере. «Как будто бы, читая свиток древний». В пещере под охраною драконов, под стражею деревьев молчаливых, я разверну свой план. Артур связывает придворных рыцарскими законами, по которым благородству крови должны сопутствовать благородные деяния. Рыцарем подобает быть добрыми, мудрыми, учтивыми, доблестными и храбрыми. В знак своих благородных устремлений Артур дает обет служить Христу рыцарства, а после него уступая лишь на йоту своей королеве, как сосуду своей чести и ножном Калибурна. Все рыцари приносят подобные обеты своим дамам, и сцена заканчивается. Зрители встретили ее с горячим одобрением. И Даркур начал понемногу успокаиваться. Но что это? Даркур был готов, а зрителей нет. И Даркур не предвидел их ошеломления, когда... Безо всякого занавеса и почти без механических звуков большой зал дворца мгновенно преобразился в часовню по соседству, где Моргана Лефей и ее сын Мордред строили ковы, желая похитить ножны Калибурна. Даркур знал, что произошло. Рабочие бесшумно оттянули назад шесть пар боковых кулис дворцового зала, открывая кулисы, изображающие развалины часовни. В тот же миг в глубине сцены опустился новый задник, и огромный зал как будто растаял на глазах у публики. — Да, в девятнадцатом веке кое-что умели, — шепнул Холлер. — Действительно, — подумал Даркур, — но ничего не сказал, потому что обожатели декорации опять захлопали, а Клака Ерко принялась их утихомиривать. Морган Алифей с сыном обсуждали свои коварные замыслы. — Хорошо излагает, — подумал Даркур, — когда Мордред... Гаэтану понизя роскошный бас, но не слишком импозантная фигура, выразил презрение к Артуру и его идеалу рыцарства. Пусть обопрется он на жизнь свою, на хрупкий промежуток, между нами и ничем, на скользкой почве своего дыхания рисует он бесцветные мечты и наблюдает стылые надежды. Сцена мгновенно снова преобразилась, на сей раз обратно в чертог. Артур заклинает рыцарей отправиться в священный поход на поиски Грааля, который станет сердцем и красой нового артуровского рыцарства. Артур вздымает великий меч, и спрашивая благословения Господня, а Моргана Лефей тем временем крадет ножны. Великолепная сцена, в которой нарастает сила и доблесть, завершается великим Граалевым хором, почти вагнеровским по широте замысла. — Все идет хорошо, — сказал Холлер пока они с Даркуром выбирались из своих мест. Но, войдя в комнатку за кабинетом директора театра, они обнаружили там геранта, который был в ярости и глотал виски, как воду. Эти морлоки что, совсем рехнулись? Какого черта они аплодируют декорациям? «Ну, — но это очень красивые декорации, — объяснил Даркур. Зрители в большинстве своем никогда таких не видели. Подобные декорации были объявлены вне закона лет шестьдесят назад, — Когда вошла в моду вся эта чепуха, зрители должны задействовать воображение. Можно подумать, от этого кому-то стало лучше. «А я думаю, им нравится игра актеров», — не согласился Холлер. «Помнишь у Байрона? Я не знаю нематериальной чувственности, более прекрасной, чем хорошая актерская игра». «Паул, вы наверняка помните, вы ведь обожаете Байрона. Этот коротышка понизи просто великолепен». И Хольскных, конечно, тоже, но негодяями всегда восхищаешься больше. У Холлера явно что-то было на уме. По приглашению Пауэлла он выпил и, наконец, превозмог застенчивость. Герант, насчет выхода на поклон, я полагаю, те, кто работал над Либретто, должны будут показаться публике. Не то, что мне очень хочется, я терпеть не могу всякие такие вещи, но если это обязательно, когда опустится последний занавес... «Зайдите в служебные дверь», — сказал Герант. «Гвен покажет вам, что делать. Времени хватит, потому что хлопать будут долго, я точно знаю. Когда Герант вытолкнет вас на сцену, вас ослепят огни рампы, так что будьте осторожны и не свалитесь в оркестровую яму. Старайтесь не выглядеть полным болваном, как обычно выглядят либретисты на сцене, полные актеров. Просто кланитесь. Никаких вывертов. И не уходите со сцены, пока все не стихнет. Но вы сами там, конечно, будете». — Может, буду, а может и нет. — Но вы режиссер. — Да, я режиссер. И начиная с сегодняшнего дня, с четырех часов пополудни, я самый ненужный человек из всех, имеющих отношение к опере. Во мне никто не нуждается. Мое дело сделано. Я совершенно излишен. Не может быть. Еще как может. Если я прямо сейчас перережу себе горло, действие не остановится, и все намеченные представления состоятся без сучка и задоринки. — Но ведь это ты создал оперу. — Нет, не я. Ее создали гофман Гунила и Шнак. И все эти певцы, и музыканты, и даже вы двое. Я лишь добавил театральные штучки, проституируя искусство. Завлекал его для людей, далеких от музыки. — Щепуха, — сказал Даркур, который прекрасно видел, что у Паула очередной приступ капризов. — Ты был душой и энергией всей этой затеи. Мы все грелись у твоего огня. Не думай, что мы этого не знаем. Ты не заменим, так что приободрись. Симбах, я тебя знаю. Еще минута, и ты начнешь меня ругать, зажалось к себе. Может быть. Ты милый, разумный человек, умеющий держать себя в руках. Тебе не понять душу художника. Ты не знаешь, какая тень за ним тащится. Все просеивающий фильтр тщеславия, желчь зависти, узы неправды, ледяными цепями, скованные со всем светом и всей радостью и всеми хвалебные одами, которые достаются оперному режиссеру. Я истощен и никому не нужен. Я погружаюсь в трясину отчаяния, какую знает лишь художник, закончивший работу. Идите вы оба, идите обратно в зал, плавайте в теплых водах гарантированного успеха, оставьте меня, оставьте. Он уже пил большими глотками прямо из горла. — Да, пожалуй, нам надо идти, — сказал Даркур. — Я не могу пропустить то, что сейчас будет. Но ты, геранбах постарайся взять себя в руки. Ты же знаешь, мы все тебя любим. То, что не мог пропустить Даркур, было сценой майского гуляния королевы в начале второго акта. Над этой сценой Пауэлл, Уолду и далси трудились много месяцев с немалой изобретательностью. Когда занавес поднялся после краткой благозвучной прелюдии, зрителям показалось, что они заглядывают... В невообразимую глубь рощи боярышника в белоснежном цвету, как в метели. Далеко-далеко, в тумане белых цветов, появилась королева Гвеневра на вороном коне. Она сидела боком в седле, коня вел в поводу паш. Одна за другой на авансцену выходили придворные дамы в белых плащах, не закрывая приближающейся королевы, а они не пели. Казалось, они заколдованы, ибо вся сцена казалась колдовской — Музыка то нарастала, то спадала, а дамы в ожидании королевы образовали живописные группы. На дамах были венки из майских цветов. Творилось подлинное волшебство. Даркур знал, как достигается эффект. Он был на большинстве репетиций и слышал все обсуждения этой удивительной сцены, но и его захватила магия. Он понял то, чего не понимал раньше. Великое волшебство театра во многом творится самими зрителями, Оно неосязаемо, но, несомненно, магия начинается обманом зрения, игрой света и краски, но растет и крепнет в отклике аудитории. Не бывает великого представления без великого зрительного зала. И этого барьера не перейти ни в кино, ни телевизору, как ни старайся, ибо в них не может быть связи между действием и теми, на кого направлено это действие. Великий театр, великая музыкальная драма — творятся каждый раз заново, людьми по обе стороны огней рампы. Даркур особенно наслаждался волшебной сценой от того, что знал ее секрет. Уолда Харрис, в котором с первого взгляда никак нельзя было заподозрить человека с воображением, предложил увеличить глубину сцены, открыв огромные раздвижные двери, которые вели в хранилище и далее в мастерскую. В итоге получилась глубина около ста футов не очень много, но умелым применением перспективы это расстояние удалось увеличить. И еще Уолда и Далси были так счастливы своей придумкой, что, хихикали несколько дней подряд, первой королевой Гвеневрой, видимо издалека, была невысокая статная Дональда Рош, а шестилетняя девочка на пони, размером едва ли больше Сенбернара. В футах в шестидесяти от рампы... Карликовая гвиневра скрывалась в рощице, и вместо нее оттуда появлялась девочка побольше, на пони побольше, которого вел паш повыше ростом. Эта гвиневра, оказавшись в сорока футах от рампы, тоже на миг исчезала в кустах, и вместо нее появлялась уже сама Дональда Рош на вороном коне нормального размера. За ней пажи вели двух великолепных белых козлов с позолоченными рогами. Уолдо и Далси отрабатывали эту иллюзию утончали ее пока она не превратилась из простого трюка с перспективой в нечто великое и прекрасное конечно волшебство было бы неполным без лучших страниц оперы сотворенный шнак в сцене использовались три родственные темы которые по наброскам гофмана предназначались для большого музыкального фрагмента шнак и гунил решили что эти темы следует развить в прелюдию ко второму акту Они предвосхищали сцены любви и измены, в которых Гвиневра и Ланселот под зловещим влиянием Моргана Лефей вкушают свою любовь и страдают от раскаяния, двойного, ибо Ланселот, околдованный, также возлег с девой Элейной. Но Герант, услышав первые варианты прелюдии, заявил, что она должна стать фоном к майскому гулянию королевы, и сломил сопротивление композиторш, которые, конечно, хотели создать из нее чистую музыку. Именно этот фрагмент на экзамене убедил экзаменаторов, всех, кроме сварливого Файфера, что Шнак заслуживает ученой степени доктора музыковедения, а может быть и много большего. И вот эти темы стали не симфонической музыкой, но аккомпанементом дивному обману зрения, если вам так больше нравится, шедевру сценической магии. На репетициях кое-кто из певцов роптал, что это, возможно, лучшая часть оперы не использует их голоса, Надком Прибах даже назвал музыку молчаливой, а Ганс Хольскник сказал какую-то колкость про пантомиму. Но представление стало истинным шедевром. Зрители сидели тихо, как мышки, до самого конца этой сцены, и потому что Клака Ерко потихонечку приучал их не хлопать без подсказки, И потому что действие и музыка зачаровали их. Когда королева и особые рыцари из ее свиты, носители белых щитов, тихо сошли со сцены, туда, где Гвен высвободила особое пространство для всей процессии королевы, ее коня, рыцарь и дам, то есть немалой толпы, которая, тем не менее, должна была двигаться без задержек, зрители разразились трехминутной, несмолкающей овацией. Три минуты — это долго для яростных аплодисментов. Когда первая минута прошла, ярко пустил в ход своих людей во всех уголках зала, и их крики «Браво!» были так заразительны, что к ним присоединились и посторонние зрители. Но так как эти последние не обучались в европейских оперных театрах, им было нелегко тягаться с профессионалами. Кажется, кто-то закричал «Браво, Гофман!» Да, действительно, это был Даркур. Гунила, не привыкшая отвечать на восторги зрителей, иначе как ледяным кивком, кланялась и кланялась. Ведь она была великим художником а подобное признание публики сладостно артисту. «Ну, мы им показали!» — крикнул Холлер на ухо Даркуру. «Теперь они от нас никуда не денутся!» «Мы?» — подумал Даркур, хлопая до боли в ладонях. «Кто это мы? Ты-то тут при чем? Музыку создали Гоффман и Шнак, и она прекрасна. Но магия принадлежит Геранту Пауэллу, а еще Далси и Уолду, которых он зажег и вдохновил своим чувством театра. И гофману Даркур возвысил голос в честь гофмана не только гофмана композитора который может быть уступал шнак как музыкант но гофмана который жил и умер в эпоху когда романтизм процветал во всех искусствах в честь истинного духа гофмана именно гофман был тем маленьким человечком которого разбудил фонд корниша и иже с ним второй акт шел со своим чередом сцену у пещеры Мерлина, в которой колдунья Моргана обманом заставляет старика проговориться. Артура уничтожит лишь человек, рожденный в мае. Моргана торжествует, ибо в мае родился ее сын, который приходится сыном также и Артуру, плод кровосмешения, хотя Артур этого не знает. Роковые слова Морганы. Неверный луч грядущий страшной мысли. «Тебя я жду, приди же, озари мое сознание». И ответ Мордреда — я чувствую, оно растет, растет, как тень злодея под луною полной. Луна плывет неспешно, прикрываясь вуалью облака, оно сгущается внезапно и зловеще. Соблазнение Гвеневры Ланселотом, его признание в любви и ее горестный крик — «О нет, тебе не верю я! Когда ж поверю, то сердце тотчас обратится в пепел». Влюбленным Гвеневре и Ланцелоту открывается, что дева Элейна, соблазненная Ланцелотом под действием Чар-Морганы, должна умереть от любви, но умереть с радостью. О мысли, взглядов, сладкое влияние! О перемена бытия! Для всех живущих она как жизнь, что в нас вдохнул в Тевышний, в свои несовершенные творения. Люблю ли я? Люблю! Я шествую в сиянье всех помыслов любимого! как будто окутана божественную славой. Ланселот осознает всю глубину предательства, скрытую в его любви, и с горечью принимает неумолимую судьбу. «О, горький час! Я чувствую, как никогда, величие своего падения и бесчестья!» Опера уже полностью захватила зрителей, от которых никто не ожидал восприимчивости к романтике артуровских легенд. Оживленный гул разговоров в антракте радовал сердце. Но Даркура что-то беспокоило. Он вышел в фойе и поймал пенни. — Ты не поменяешься местами с Клемом на третий акт? Мне хочется, чтобы ты хоть часть вечера посидел рядом со мной. — Красиво говоришь. — Но я знаю, что у тебя на уме. Я успела пообщаться с Клемом. Уж не знаю, чем он себя полил но он явно перестарался. Я чуть не задохнулась. Представляю, каково было тебе. Мировый пучок, возлюбленный мой, у меня. Всю ночь у грудей моих пребывает. Но я тебя спасу с радостью. А у нас неплохо вышло, ты не находишь? Опять мы. Ты-то что сделала, подумал Даркур. Несколько часов ныло и критиковала мою работу, и больше ничего. «Я рискнул предположить, что наш снарк — все же чистокровный снарк без примеси Буджума. Ты когда-нибудь слыхал, чтобы хлопали с таким энтузиазмом? И это в Канаде, на родине умеренных восторгов!» «Да, пока все идет неплохо», — ответил Даркур, глядя, как Ерко со слоном ей элегантностью нависает над маленькой, но очень восторженной дамой с оранжевыми волосами. «Пойдем в зал. Третий акт сейчас начнется». Третий акт был очень похож на то, как его описывал когда-то Герант на неудачном артурвском ужине, устроенном Марией. Только акценты слегка сместились. Видимо, это неизбежно. Ария Мерлина, обличающего негодяя Мордреда, завораживала. «Твои черты мрачны, как час ночной. Твой взгляд кромешный предвещает ужас. И еще, тебя насквозь я вижу. Так несчастный, что пьет вино, внезапно замечает...» убийцу сквозь отравленный бокал. Мордрит умирает не нераскаянным, как подобает истинному злодею. Что время есть и что сей бренный мир? Всего лишь мысль, мелькнувшая в пространстве, лишь краткий миг средь хаоса и мрака. Но прекраснейшая часть досталась Гансу Хольскнехту в роли короля. Прекрасный актер и прекрасный певец, он как нельзя лучше сыграл потрясенного Артура, узнающего о кровосмешении, о ненависти своего озлобленного сына Мордреда и, самое страшное для него, об измене любимой жены и любимого друга. Но он взывает к любви, которая для него превыше радости плотского обладания, это миг подлинного величия. Последние слова Артура «в нем душ, стародство и понимание, в нем ус и нити и сочетания, в нем сердце с сердцем, ум с умом». Душа и тело все в одном тронули многих зрителей к их собственному смущению до слез. «Вальтер Скотт очень хорош, но шнак подняла его на новый уровень», — подумал Даркур. «Интересно, понимала ли она сама, что кладет на музыку? Если да, то для нее, раненого ребенка, есть надежда. Но с музыкантами никогда не скажешь». После смерти Артура обстановка дворца снова магически растаяла. И зрители перенеслись на берега волшебного озера, которого не видели со времени у вертюры. Но озеро изменилось. Теперь над ним царила поздняя осень. Желтые листья и редкие снежинки, кружась, падали на сцену, где стояли рыцари, опираясь на мечи. Рыцари пели «Несет снежинки ветер злой и мертвые листы». И вдруг родится день золотой из серой темноты. Пробудет духи мертвецов, что спят в земле сырой, и вот тогда, в конце концов, воскреснет наш король. Тело Артура, но не живого Хольскнехта, положили в неглубокий челн, и оно отплыло по водам. Когда челн исчез из виду, Мерлин швырнул ему вслед калибурн, отныне и вовек надежно вложенный в ножны. Из волн поднялась рука, закованная в доспех, и схватила меч — Снова раздались торжественные аккорды темы, открывшую оперу, и занавес опустился. После того, как все артисты вышли на поклон, Гвен вытолкнул на сцену Пенни, Холлиера и Даркура. Зрители не знали, кто это и почему они на сцене, но после каждой оперной премьеры на поклон выходит несколько никому неизвестных людей, и зал по широте душевный хлопает, и им тоже гранта на удивление твердо стоящего на ногах, встретили громовыми аплодисментами. Он, кажется, был в превосходном настроении, а во фраке выглядел потрясающе романтично. Он и гунило приковывали взгляд в пестрой, надо сказать, несколько растрепанной толпе на сцене. Даркур с удовлетворением отметил, что Шнак сделала несколько реверансов и даже не пошатнулась.